Сакария Стапелиус Кнут музыкант. Жил на свете мальчик по имени Кнут. Отца и матери у него не было, и жил он у своей бабушки в бедной хижине на берегу моря. Берег назывался жемчужным, хотя по правде говоря никто никогда не находил здесь даже самой маленькой жемчужины. У Кнута была одна рубашка. Одни штаны, одна куртка и одна шапка. Летом он бегал босиком, и это не так уж плохо, а на зиму у него были шерстяные чулки и деревянные башмаки. Это уж совсем хорошо. Кнут редко бывал сыт, но зато всегда был весел. А ведь не так-то просто смеяться, когда от голода все время сосет под ложечкой. Не всякий может этим похвастаться. Бабушка Кнута прила шерсть, а Кнут носил продавать ее в усадьбу господина Петермана. На деньги, которые приносил Кнут, бабушка покупала ржаную муку, а из муки пекла лепешки. Если выручка была хорошая, на столе появлялось даже кислое молоко. Но чаще всего приходилось сидеть на к а р т о ш к е со своего огорода. Правда, ее тоже хватало не надолго. Весь огород был не больше бабушкиного одеяла. Много ли соберешь с такого клочка земли? Однажды по утру Кнут сидел на жемчужном берегу и перебирал желтоватые круглые камешки, которые были очень похожи на теплые вареные картофелины. Только, к сожалению, их нельзя было есть. И Кнут забавлялся тем, что ловко закидывал их в воду. И вдруг он увидел среди камней маленькую камышовую дудочку. Это была самая обыкновенная дудочка. У Кнута было таких с десяток, и по длиннее, и по короче, и по толще, и по тоньше. Но это, конечно, тоже не было лишней. Кнут приложил дудочку к губам и легонько дунул. Траллала, траллала, весело залилась дудочка. Кнут дунул еще раз, и дудочка жалобно затянула: ой, о й о й ой, о й о й Кнут дунул в третий раз, и дудочка ласково запела: б а ю бай, б а ю бай. Кнут снова и снова прикладывал дудочку к губам, но никакой другой песенки она не знала. Кнут спрятал дудочку в карман, а сам уселся на камень возле воды. В этот день Кнут был очень голоден. На завтрак у бабушки не нашлось ничего, да и на обед, наверное, будет не многим больше. Ах, как было бы хорошо попасть сейчас на кухню господина Петермана, подумал Кнут. И ему даже показалось, что он слышит запах жареной с а л а к и Чтобы не сидеть сложа руки, Кнут решил закинуть удочку. Но рыба, как назло, не клевала. После вчерашней бури море было неспокойно. Волны, как большие стеклянные горы, набегали на берег и, коснувшись песка, снова отбегали назад. И вдруг одна волна, самая большая, самая высокая, Подкатилась к ногам Кнута, и в шорохе воды ему послышались слова: Кнут, не нашел ли ты дудочку морской царевны? Она поет только три песенки: когда она поет тралала, все смеются; когда поет бай у бай, все засыпают; когда поет ой ой ой, все плачут. Вот как, сказал Кнут. Значит, это волшебная дудочка? Да, я нашел ее. Ну теперь т у ш ни за что не отдам. Ступай к а своей дорогой, волна. Волна что-то сердито пророкотала, но что нельзя было разобрать, и отхлынула от берега. А Кнут достал дудочку из кармана и принялся ее разглядывать. Так значит ты умеешь колдовать? А ну-ка наколдуй, чтобы рыба от меня не уходила. Кнут дунул в дудочку, и она протяжно запела. Бай -убай, бай, б а ю бай, и вот не прошло и минуты, у самого берега всплыл один окунь, за ним другой, за другим третий, потом всплыли лососи, щуки, сиги, а там пошла плотва, о с а л а к а к о р ю ш к а и прочая быстрохвостая мелочь, какая только водится в море. Вся рыба скованная сном лежала на боку, тихонько покачиваясь на волнах. И уж столько ее было, что хоть руками выбирай. Ого, сегодня у меня будет богатый улов, подумал Кнут и побежал домой за корзинкой. Но когда он вернулся к берегу, нельзя было подойти. Дикие утки, гуси, лебеди и другие незваные гости слетелись сюда, почуяв добычу, и с жадностью пожирали сонную рыбу, самыми ненасытыми. н Самыми горластыми были чайки, хватая, хватая, кричали они на перебой, так что было слышно на пол мили вокруг. И вдруг прямо в гущу этого крикливого птичьего базара врезался морской орел. Он выхватил из воды самого большого лосося и полетел прочь. Кнут чуть было не заплакал от обиды. Вот я вам покажу, воры! закричал он, и схватив полную п р и г р ш н ю камней, стал швырять в птиц. Кому он подбил крыло, кому з а ш и п л лапу, но птицы все равно не разлетались. Кто знает, чем бы это кончилось? Но тут со стороны залива ударил выстрел, потом еще и еще. После каждого выстрела птицы замертво падали в воду и так же, как рыбы, покачивались на волнах. Скоро почти все птицы были перебиты, а те, которых не настиг выстрел, с громким криком разлетелись в разные стороны. В это время из-за мыса выплыла лодка с тремя охотниками. Это был господин п е т е р м а н со своими друзьями. Сегодня охотники были очень довольны. Еще бы, такой охоты у них в жизни еще не было. А это ты Кнут, крикнул господин Петерман. Как это тебе удалось подманить столько птиц? Да я вовсе не подманивал этих птиц, сказал Кнут. Я играл на своей дудочке рыбам, а птицы, как видно, тоже захотели послушать мою музыку. Видно, ты очень искусный музыкант, сказал господин Петерман. С сегодняшнего дня я так и буду называть тебя Кнут, музыкант. Что ж, я согласен, сказал Кнут. Да и почему Бон стал спорить? Ведь Кнут музыкант звучит ничуть не хуже, чем, например, Кнут Андерсон или Кнут Седерлунд или Кнут Матсон. Послушай, Кнут музыкант, сказал господин Петерман, подбирая из воды убитую птицу. Что это с тобой случилось? Ты стал тощий, как жерт. На что же мне быть похожим, если обедать мне приходится в приглядку? Весело сказал Кнут. Пожалуй, ты прав, согласился господин Петерман. Но сегодня я приглашаю тебя к себе на обед. Ведь если бы не ты, мы никогда бы не настреляли столько дичи. Только приходи не раньше четырех, а то птицу не успеют зажарить. Но смотри, не опаздывай, я не люблю ждать. Благодарю вас, сказал Кнут. Я приду ровно в четыре. А сам подумал. Тому, кто ничего не ел с о в ч е р а ш н е г о дня, не так-то легко ждать до четырех часов. Наконец лодка, нагруженная дичью, отчалила от берега, а Кнут с пустыми руками пошел домой. Ну Кнут, много ли ты наловил рыбы? – спросила бабушка. Наловить-то я ничего не наловил, а видеть много видел. Но рыбу съели птицы. А птиц подстрелил господин Петерман. Плохо дело Кнут, сказала бабушка. Сегодня на обед у нас т о л ь к о и есть, что у ч е т ы р е картофелины, две салаки и пол ломтя хлеба. Пусть все это останется вам, бабушка, сказал Кнут. Я сегодня дома не обедаю. Господин Петерман пригласил меня к себе на обед, и я принесу вам в кармане кусочек с ы р у Смотри только, не ходи через к и й к а л ь с к о е лес. Кнут сказала бабушка. Там живут эльфы, там находятся владения Горного короля, Снежного короля и Королевы лесов. Самое лучшее идти берегом. Берегом очень далеко, бабушка. А я ведь с вчерашнего дня ничего не ел. Ну иди, как знаешь. Да не думай о еде, а то еще больше захочется есть. Не беспокойтесь, бабушка. По дороге я буду повторять правила грамматики, сказал Кнут и отправился в путь. Неужели же я потащусь по берегу, когда лесом дорога вдвое короче? думал Кнут. И дойдя до поворота, он свернул на тропинку, которая вела прямо в к е к а л ь с к о й лес. Существительные бывают собственные и н а р е ц а т е л ь н ы е Что сие значит? Спрашивал самого себя Кнут, пробираясь лесной чаще. Но он еще не успел ответить на этот трудный вопрос, как вдруг увидел маленького сухонького старичка, который изо всех сил толкал тележку, нагруженную железными листами. А, здравствуй, здравствуй, Кнут, музыкант, сказал старичок. Что это с тобой? Ты очень похудел. Как же я могу потолстеть, когда с о в ч е р а ш н е г о дня в о рту у меня не было ничего, кроме правил грамматики? Но кто вам сказал, что меня зовут Кнут музыкант? А я никого не спрашивал, я сам знаю, кого как зовут. Это удивительно, подумал Кнут, ведь даже я не знал еще сегодня утром, что меня зовут Кнут музыкант. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Снова спросил Кнут с т а р и ч к а "Я вижу, что вам трудно тащить эту тележку. Что ж, помоги, если хочешь, музыкант", сказал с т а р и ч о к Кнут налег на тележку, и они двинулись дальше вглубь леса. У подножия горы, с п р я т а в ш и с я в самой чаще, с т а р и ч о к остановился. "Ну вот мы и дома", сказал он. "Пойдем со мной, Кнут, и я угощу тебя на славу". За то, что ты помог мне дотащить тележку, пожалуй, не будет большой беды, если я зайду на минутку, подумал Кнут и вслед за стариком полез в расселину горы. Они долго пробирались по узким каменистым ходам, пока, наконец, не дошли до огромной пещеры. Стены, пол, потолок — все тут сверкало и блестело золотом, серебром и драгоценными камнями. Неужели вы здесь живете? – спросил Кнут. – Ну да, это мой дворец. Ведь я горный король, – сказал старичок. И завтра я справляю свадьбу моей дочке. Все мои придворные так заняты приготовлениями к свадебному пиру, что некому позаботиться о моем сегодняшнем обеде. Вот мне пришлось самому отправиться в кладовую за припасами. Ну, если я не ошибаюсь, вы привезли какое-то железо, сказал Кнут. Никакое, это мой мальчик, а листовое и к тому же самого лучшего сорта. Оно гораздо вкуснее простой железной руды. Листовое железо — мое самое любимое кушанье, особенно если его раскалить до бела. Нука, признавайся, приходилось тебе когда-нибудь есть листовое железо? Да еще раскаленное, д о б е л а Что-то не припомню, ответил Кнут. Ну так сейчас ты узнаешь, что это такое, сказал Горный король. Смотри, вот я кладу в печь два железных листа. Через три минуты они будут совсем белые. Тогда лезь прямо в печь и откуси кусочек свежераскаленного железа. Благодарю вас, сказал Кнут. Но я бы предпочел кусок свеже выпеченного хлеба и миску простакваши. п о с м о т р е т а на него, воскликнул горный король. Этот мальчишка, видно, совсем не понимает толка в еде. Полезай, говорят тебе в печь. Железо уже совсем готово. Нет уж в печь я не полезу. Не очень-то приятно сгореть там, как щепка. Что за вздор ты мелешь? Там совсем не жарко, обыкновенная комнатная температура. И схватив Кнута за шиворот, старик потащил его к пылающей печи. Тут уж Кнут не стал долго раздумывать, что было сил, рванулся он из рук старика и бросился бежать. К счастью, он сразу нашел выход из пещеры. Он бежал по лесу на п р я м и к не разбирая дороги. Колючие кусты м о ж ж е в е л ь н и к а хватали его за куртку, словно хотели сорвать ее с плеч. Еловые ветки кололи ему глаза, вереск и голубика цеплялись за ноги. Только когда каменная гора осталась далеко позади, Кнут перевел дух. А ведь бабушка не даром говорила, что не надо ходить через к е к к л ь с к и й лес, подумал Кнут, шагая тропинкой. И чтобы идти было не так страшно, он снова принялся повторять правила грамматики. Существительные бывают собственные и н а р и ц а т е л ь н ы е Что сие значит? Между тем в лесу становилось все холоднее и холоднее. Что сие значит? с удивлением подумал Кнут. Земля кругом была покрыта снегом, а поперек дороги... Высилась огромная снежная гора. Вот так штука, подумал Кнут. Среди лета зима. Он сделал несколько шагов по снегу и вдруг провалился в глубокую яму. Когда Кнут поднялся на ноги, ни леса, ни тропинки не было. Он стоял в сверкающем л е д я н о м дворце. Все стены дворца были украшены зеркалами из чистейшего льда, полы устланы коврами сверкающего ини, а потолки усыпаны снежными звездами. Неуклюжие снежные чучела катались из угла в угол, а посередине стоял снежный великан, прямой, неподвижный, окоченевший. Борода у него была из ледяных сосулек. Халат из тонкого хрустящего льда, а башмаки из замерзшего ягодного сока. Здравствуй, Кнут, музыкант, сказал великан. Что это с тобой случилось? Ты таешь как сосулька на солнце. Что же в этом удивительного, если со вчерашнего дня я не ел ничего, кроме кусочка коленного железа? ответил Кнут, стуча зубами от холода. И все-таки не следует г о р я ч и т ь с я молодой человек, сказал великан. Я снежный король и от всех своих подданных требую хладнокровия. Поэтому-то из них и получаются настоящие снежные шары, крепкие и круглые. И тебя я тоже сделаю круглым, как шар. Эй, снежная ч у ч е л а о к у н и к а этого мальчишку семь раз в ледяную воду, да повесь его на сучок, пусть промерзнет хорошенько. п о с т о й т е закричал Кнут, я и так уже промерз от головы до пят. Дайте мне лучше кружку парного молока и кусок жареного мяса. Слишком ты горяч, слишком горяч. Эй, с н е ж н о е ч у ч е л о приказал великан дать этому мальчишке кусок замороженной ртути и кружку лихорадки. Тут Кнуту и пришел бы конец, если бы он не вспомнил вдруг о своей дудочке. Кнут поспешно сунул ее в рот и стал дуть изо всех сил. Траллала, траллала, траллала, заиграла дудочка. И сразу лицо велика наскривилось, не то от злости, не то от смеха. Он был вне себя от ярости, но почему-то ни с того ни с сего ему захотелось смеяться. Смех так и разбирал его, и чем больше он злился, тем громче смеялся. Он так хохотал, так хохотал, что сосульки со звоном посыпались его волос и бороды. Его прямо трясло от смеха. И в конце концов колени у него подогнулись, а голова скатилась с плеч и разбилась в дребезги. И все его придворные тоже покатились со смеху и катались до тех пор, пока совсем не развалились. Даже ледяные зеркала во дворце и те лопались от смеха. Кнут и сам чуть не смеялся, но все-таки он играл и играл на своей дудочке, пока весь дворец не превратился в огромный сугроб. Поднялась метель, снежный вихрь подхватил Кнута, закружил и куда-то понес. Когда Кнут открыл глаза, он снова стоял на лесной тропинке. Снег растаял, по всему лесу зашумели ручьи. Опять вернулось лето. Теперь буду глядеть в оба, подумал Кнут, пробираясь лесом. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг увидел чудесную зеленую полянку. Тут было столько земляники, что казалось, будто вся трава забрызгана красными капельками. Пожалуй, не случится большой беды, если я полакомлюсь немного ягодами. Ведь обед будет не раньше четырех, подумал Кнут. Но едва только он протянул руку за земляникой... Как все ягодки бросились от него в разные стороны. Ну и дела, подумал Кнут. В этом лесу, кажется, все заколдовано, даже земляника. Он наклонился к самой земле и тут только разглядел, что это вовсе не земляника, а крошечные лесные человечки, эльфы. Ростом они были не выше к у с т и к о в з е м л я н и к и и все в красных юбочках и красных шапочках. А на зеленой кучке посреди поляны сидела сама королева эльфов. Здравствуй, здравствуй, Кнут музыкант, сказала королева. Так это ты распугал весь мой народ. Прошу простить меня, ваше величество, сказал Кнут, кланяясь королеве. Но я принял ваших подданных за спелую землянику. Бедный мальчик, воскликнула королева. Ты, наверное, очень голоден. Как же мне быть сытым, если с о вчерашнего дня я ничего не ел, кроме коленного железа и замороженной ртути? – сказал Кнут. – Да, этим, пожалуй, сыт не будешь, – согласилась королева эльфов и, обернувшись к своим фрейлинам, приказала: – Дайте ему маковую росинку и комариную ножку, пусть бедняга хоть раз поест до сыта. Благодарю вас, сказал Кнут. Но не лучше ли будет, если вы дадите мне корзинку земляники и ведро молока? Ну и грубиян ты, воскликнула королева. Мало того, что ты явился в мое королевство без спросу и раздавил тридцать моих верных подданных, ты еще смеешь спорить со мной, э л е с н ы е пауки! Сюда, принимайтесь за работу. И тотчас с деревьев спустились тысячи длинноногих пауков. Они обступили Кнута со всех сторон и принялись опутывать его паутиной. Кнут попытался было разорвать паутину руками, но руки его словно прилипли к куртке. Он хотел убежать, но не смог сделать ни шагу, как будто его спеленали. Глаза ему з а л е п и л а густая паутинная сетка и кончилось тем, что он как подкошенный свалился в траву. Ну и смех поднялся кругом. Вся лесная полянка смеялась над ним. Никогда еще эльфы так не веселились. Они прыгали, скакали вокруг Кнута, танцевали на нем, щекотали ему нос и шею и вообще были в восторге от всей этой забавы. Теперь лежи здесь, пока сам не запросишь капельку росы и комариную ножку, пищали они ему в самое ухо. Плохо мое дело, подумал Кнут. И вдруг в голову ему пришла прекрасная мысль. Послушайте, маленький эльф взмолился Кнут, для того чтобы вы на меня не сердились, я готов съесть не то, что комариную ножку, а даже кусочек тростника. Пусть только кто-нибудь достанет его из моего кармана и сунет мне в рот. Всем известно, что эльфы очень любопытны. Поэтому им, конечно, захотелось посмотреть, как этот человек будет есть тростник. И вот четверо смельчаков полезли, словно в глубокую пропасть, в карман Кнута. С трудом выволокли они тростниковую дудочку и потащили ее сначала вверх по руке Кнута, потом по его плечу, потом по шее до самого подбородка. Тут они разом взялись за неё, подняли и приставили к губам Кнута. И снова эльфы принялись танцевать и прыгать вокруг него. Они так громко смеялись, что можно было подумать, будто целые тучи комаров пищат над поляной. А Кнут едва только дудочка оказалась у него во рту, дунул в неё легонько, и дудочка жалобно запела: ой, ой, ой, ой, ой, ой. И сразу на полянке затих веселый смех. Потом стало слышно, как на траву упала одна капля, другая, третья, и вот, словно зашумел внезапно хлынувший дождь. Кнут, хоть и не видел ничего, но сразу догадался, что это плачут эльфы. Ему даже стало жалко, что эти маленькие веселые существа так горюют. Послушайте, сказал наконец Кнут. Если вы освободите меня, я прикажу моей дудочке развеселить вас. А не освободите, так в е ч н ы будете лить слезы. Ничего страшнее этого эльфы не могли себе представить. Громко всхлипывая, они бросились срывать скнута паутину, распутывать ему руки и ноги. И вот наконец к н у т встал во весь рост и оглядел своих маленьких врагов. Ну и ж а л к о й был у них вид. Но все-таки Кнут не мог отказать себе в удовольствии еще разок пугнуть их. Он снова дунул в дудочку, и она снова протяжно и жалобно затянула: ой, ой, ой! Бедные эльфы! Больше всего на свете они хотели смеяться, а эта ужасная дудочка заставляла их плакать. Но Кнут не стал долго мучить их. Он еще раз дунул в дудочку, и громкая веселая песня зазвучала над поляной. Трал ла ла ла, трал ла ла ла, заливалась дудочка. Что тут сделалось с эльфами? Они чуть не сошли с ума от радости. Они прыгали так высоко, что могли достать даже жаворонков в небе. Кнут то и дело тряхивался, потому что эльфы сыпались на него, словно осенние листья. Ну мне пора идти, сказал Кнут, когда эльфы в волю наплясались. До свидания, маленькие эльфы, веселитесь, да не забывайте о моей дудочке. И Кнут снова отправился в путь. С горным королем, со снежным королем и с эльфами я уже познакомился. Интересно, чем у г о с т и т меня королева леса? – думал Кнут, шагая по лесу. Он отошел не очень далеко, как вдруг увидел в стороне от тропинки болото, поросшее морожкой. А что, если я съем несколько ягодок? – подумал Кнут. Кажется, э т о самая обыкновенная морожка не ходит, не говорит, не плачет и не смеется. У края болота лежала огромная старая ель, поваленная, как видно, бурей. Раздвигая густые мохнатые ветки. Кнут полез через толстый ствол, и вдруг он так и о б м е р от страха. Ель поднялась во весь рост, а Кнут повис высоко над землей, зацепившись за ветку. Кто это осмелился потревожить меня после обеда? Хриплым скрипучим голосом проговорила Ель: "А это ты, Кнут, музыкант. Ты что же не знаешь, где находишься?" Я королева леса. На семь миль кругом тянутся мои владения. Видишь, какой у меня прекрасный дворец. Кнут посмотрел по сторонам, но на семь миль кругом не было видно ничего, кроме дикой, непроходимой чащи. Стараясь говорить как можно вежливее, Кнут спросил: нельзя ли ему спуститься на землю, чтобы собрать немного морожки? Что, Морожки? зашумела Ель. Если ты голоден, ешь мох. Я прикажу тебе дать семь вазов моха. Вот это будет настоящее королевское угощение. Благодарю вас, сказал Кнут. Но я с большим удовольствием съел бы в о з яблочного киселя и семь бочек мёда. Кисель говоришь? Да я из тебя самого сделаю кисель. Эй, мой верный орел, бери этого мальчишку, можешь приготовить из него обед для своих птенцов. Кнут поднял голову. Тут только он увидел на верхушке еле огромного орла, который смотрел на него кровожадными глазами. Хотя сам Кнут и не прочь был пообедать, но ему не очень-то улыбалось достаться на обед орлу. Он хотел спрыгнуть вниз, но не тут-то было. Колючие ветки крепко держали его за руки и за ноги. Кнут совсем приуныл. И вдруг он почувствовал какое-то легкое прикосновение, словно кузнечик пробежал по его рукаву, прыгнул на воротник, в скочил к нему на подбородок. Кнут скосил глаза. Это был маленький эльф. Когда все эльфы на поляне плясали и прыгали вокруг Кнута, он попал Кнуту в карман, да так и застрял там. С трудом, точно из глубокой пропасти, выбрался он теперь из кармана и тащил за собой волшебную дудочку, которая была раз в шесть больше его самого. Играй, сказал эльф, приставляя дудочку к губам Кнута. Кнут сжал дудочку губами и дунул в нее. б а ю бай, б а ю бай, протяжно запела дудочка. И сразу ель стала зевать, потягиваться всеми своими ветками, и наконец что-то бормоча невежах, которые помешали ей поспать после обеда, снова растянулась на болоте. Когда кнут в ы к р а б к а л с я из-под веток, весь лес храпел так, как будто р ы ч а л а добрая сотня медведей. Даже у кровожадного орла слепались глаза, и тяжело взмахивая крыльями, он полетел прочь, засыпая на лету. Кнут быстро перебрался через деревья, поваленные сном, и вышел на проселочную дорогу. Отсюда до усадьбы господина Петермана было уже совсем недалеко. Кнут прибавил шагу, но как он не спешил, а все-таки к обеду опоздал. Когда Кнут вошел в дом, все уже сидели в столовой за столом и ели жареную утку. Утка, как видно, была очень вкусная, и гости, не уставая, хвалили охотника, который ее подстрелил, и повара, который ее зажарил. Добро пожаловать, музыкант, сказал господин п е д е р м а н увидев Кнута. Что же ты опоздал к обеду? Как же мне было не опоздать, когда я уже четыре раза был на званых обедах и отведал к о л е н о г о железа, замороженной ртути, комариной ножки с приправой из утренней р о с ы и н а с л а д к о е сем ь вазов моха! Весело сказал Кнут. Ого, не слишком ли это много? Боюсь, не объелся ли ты? воскликнул господин Петерман. Хорошо, по крайней мере, что мы тебя не ждали. После таких лакомств ты, конечно, откажешься от обыкновенной жареной утки. И он весело подмигнул гостям, очень довольный своей шуткой. А чтобы тебе было не скучно смотреть, как мы едим, добавил господин Петерман для утешения. Поиграю нам на своей дудочке, Кнут. Ты ведь отличный музыкант. Пожалуй, это будет потруднее, чем есть колено е железо и замороженную ртуть, подумал Кнут. Но вслух сказал: "Извольте, если вам так хочется, я поиграю". Он вытащил дудочку и легонько дунул в нее. Ой-ой-ой! Грустно затянула дудочка, и сразу же господин Петерман тяжело вздохнул. Глядя на него, стали вздыхать и гости, на глазах у всех выступили слезы, никто больше не хотел вкусной жареной утки. Ой-ой-ой! Протяжно пела дудочка. Знаешь, что, Кнут? Громко всхлипывая сказал господин Петерман: "Лучше уж садись с нами обедать. Что-то твоя музыка не очень веселая." И уткнувшись лицом в салфетку, он залился слезами. Ну что ж, если вы просите, я так и быть составлю вам компанию, сказал Кнут. Он спрятал дудочку в карман и сел к столу. Понемногу гости успокоились. Они вытерли слезы и с опаской поглядывая на Кнута, снова придвинули к себе тарелки. А Кнут, как ни в чем не бывало, принялся за суп, за пирог и за жаренную утку. Он был очень доволен, что пручил господина Петермана, да и утка была отличная. Но что там не говори, а дома с бабушкой обедать гораздо веселее. Поэтому Кнут поспешил домой. Но свое слово он сдержал и принес бабушке обещанный кусочек с ы р у Возвращался он берегом, и ему пришлось пройти лишние две мили. И все-таки дорога эта оказалась вдвое короче, чем дорога через Кейкальский лес. Текст читала Елена Хафизова. Кнут музыкант. Жил мальчик у моря по имени Кнут, а б у т был зимою, а летом разут. Не часто бывал он, как следует сыт, но весел, удал и загаром покрыт. Однажды нашел он кусок тростника, вертел и разглядывал дудку пока. На берег вбежала морская волна и что-то искала, и молвит она: не видел ли дудку на ближнем песке? Богат не на шутку, кто держит в руке диковинку эту царевны морской. Она отнимает и дарит покой, но дудочку Кнут для себя приберег. Он начал играть, и к нему на песок лососей огромных в объятиях сна должна была тихо доставить волна. Домой за корзинкую Кнут побежал, но рыбы уже ни одной не застал, а вместо лососей там стая гусей и ч а е к слетелись с округи со всей. И лодка помещика их Петермана спешит с гигерями к добыче нежданной. Ни рыбки, ни птицы для мальчика нет, но есть приглашение зайти на обед. Узнав, что в улове том Кнут виноват, помещик прозвал его Кнут музыкант. А бабушка внуку в дорогу сказала: ведь времени к н у т д обеда о немало. Иди осторожно по берегу моря. В лесу Кеякальском отведаешь горя. Ну, бабушка, морем идти далеко. Что может случиться? Сбегу я легко. В лесу на тропе перед кнутом возник сердитый, взлохмаченный кроха старик. Тележку с железом он тащит вперед и кнута за помощь откушать зовет. Не больше, не меньше король он в горах. На троне сидит он на т р о л ь я х пирах. Для дочкиной свадьбы у нас завтра бал. Обед же сегодня я сам доставал. Но это железо совсем не обед, а что я по твоему ем триста лет? Железо каленого нету вкусней, ты сам согласишься. Отведай скорей. В огневе я р о с т и г о р н ы й король и знать не желает, что мальчик не троль. В пещере огонь так и пляшет кругом, едва кнут от троля и спасся бегом. Вот все холоднее и летом зима, и снежная туча, как будто сама, спускается сверху, стоит на пути. И нечего думать, от тучи уйти. Недвижна корона, сверкающий лед. Но дудочку вдруг музыкант достает, и смех разбирает тогда короля. Хохочет он так, что т р я с е т с я земля. Разбился на части, рассыпался в снег, от нечести спасся опять человек. В лесу земляника горит как рубин, и кнут на поляне совсем не один. Под красными шапками справа и слева там эльфы малютки и их королева. По счастью, кнут босиком, будь а б у т он, весь эльфий народ потоптал бы в минуту. Народец желал бы крылом комариным его угостить. За отказ паутиной густой приказали опутать невежу. Осталось на хитрость немного надежды. Хоть я комаров поедать не привык, чтоб вас позабавить, я съем и тростник. Кто смело из вас, кто в нагрудном кармане кусок тростника на прокорм мне достанет? И дудочка только угуп оказалась, такую запела плаксивую жалость, что целый народец рыдал неумолчно, как будто бы день стал вдруг сумрачной ночью. Малютки теперь запищали иначе, избавив нас, и з б а в ь в нас от этого плача. И только когда все на место вернулось, мелодия дудочки им улыбнулась, потом засмеялась, потом заплясала, и празднику эльфов начался сначала. Тогда они с Кнутом простились с друзьями и в танцы пустились обычные сами. Вот ель и болото со спелой морожкой, отведу ягод, пожалуй, немножко. Не пляшут, не скачут, простые, как будто. Но змей неудач все преследовал Кнута. И елка, которую гнула усталость, лесной королевой опять оказалась. Болото наполнилось яростным шумом, Морожку моют и тревожить не думай. В догонку пошлю тебе злого орла, от клюва его не уйти и крыла. Но дудочку кнут достает не спеша, и ель засыпает ветвями шурша. А вот и усадьба уже Петермана, и запах жаркого такой долгожданный. Да ты опоздал, мы уже все поели. Сказал музыкант им в ответ: в самом деле, вот жалости в правду. Давайте поплачем. И дудочку тихо достал с в о й мальчик, и гости немедля залились слезами, и кнуту уже услужать стали сами, п о с л у ш а й г о л у б ч и к т ы верно голодный. Тогда от заклятия лишь стали свободны. С тех пор обходились друзья Петермана всегда с музыкантом без лжи и обмана.